Третье. Кен вылез из фургона последним и ускорил шаг, чтобы догнать остальных и войти в лабораторию вместе с ними. Дорога сюда уже была ему знакома так же хорошо, как собственный почерк. Сразу после выезда из города начинались кукурузные поля, затем шоу-лес, а после этого сетчатое ограждение и лежачие полицейские, один, два, три, на пунктах охраны. После этого они заходили в здание. за новой порцией ЛСД. Кену даже казалось, что вспышки озарения об этой лаборатории у него были давно, еще до первого приезда сюда. Он знал, что остальные не верят в его экстрасенсорные способности. Но неважно, во что верят люди. Важна правда. Он не видел монстров, но у него были предчувствия, и в сердце у него поселилась уверенность. Кена посещали сны в перемешку с обрывками реальности. У него бывали вспышки интуиции. Все это случалось непредсказуемо, что даже веселило его, и поэтому он не удивлялся, когда возникало очередное смутное предчувствие. Или не возникало. Он не солгал остальным, когда уверял, что они четверо станут важны друг для друга. Просто это было практически единственное, что он тогда знал. Так что Кен понимал, почему другие люди не верят в то, что он экстрасенс. Может, он и правда им не был, а может, просто не существовало подходящего слова для описания его способностей. Процедура хода в лабораторию тоже давно стала привычной. Сначала три девушки прикладывали пропуска к считывателю, затем Кен. Водитель обычно исполнял роль сопровождающего и доводил их до лифта, где уже ждал Бреннер или кто-то из его помощников. Водитель, разумеется, шпионил за ними». Это был один из санитаров, который всегда уходил с доктором и Терри, в какой бы кабинет ее ни вели. Точно так же было и сегодня. Кен подождал, как и было оговорено, два часа с момента приема ЛСД, а затем принялся вопить, что по стенам течет кровь. Присматривающий за ним молодой санитар беспокойно заерзал. «По ним течет кровь, капает со стен. Не кричите!» Сотрудник явно волновался. Включите тревогу, зарычал Кен. Вы должны сообщить. Вторжение. Кровь течет по стенам. Разве вы не видите? Э -э, протянул санитар и поднялся с места, оглядываясь в поисках помощи. Но они были одни. В этот момент Кен достал свое главное оружие упаковку жевательных конфет ЗОЦ. Он заметил их в супермаркете. когда еще покупал маме сладости для раздачи детям на Хэллоуин. Едва его взгляд упал на конфеты, Кен услышал внутренний зов. Он купил три упаковки и положил их в ящик письменного стола у себя в общежитии. Ему стало ясно, зачем нужны сладости, только когда ты рассказала про диверсию. Продолжая кричать, Кен прикрыл рот ладонью, закинул горсть конфет, взрывающейся кислой начинкой, и быстро разжевал. Затем запрокинул голову, чтобы санитар услышал шипящий звук и увидел вытекающую изо рта пену и начал биться в конвульсиях. Парень старался выглядеть как можно убедительнее. Брал пример со своего дяди на грани припадка. Как и ожидалось, санитар потерял самообладание. «Да у него бешенство!» — выкрикнул он и выбежал за дверь. «Кровь! Кровь!» — вопил Кен, уже с трудом сдерживая хохот. Он выбежал в коридор и включил пожарную сигнализацию, потянув рычаг на стене, после чего бросился обратно в кабинет, набил рот остатками шипучих конфет, упал на пол и принялся изображать конвульсии. Из коридора раздался визг сирены. Санитар наконец вернулся в сопровождении высокой женщины-врача, которая взглянула на Кена и сказала, «Надо позвать Бреннера». Юный лаборант не шевелился, и тогда напихнула его. «Зови Бреннера и скажи, чтобы захватил седативные препараты». Кен уткнулся лицом в пол и улыбнулся. «Давай же, Терри», — подумал он, — «ты сможешь».